Тацио спокойно размышлял перед тем, как Майоми споткнулась и упала. Причем с точки зрения обычного наблюдателя. Наблюдая он и дальше, то его, скорее всего, назовут бессердечным, и он согласится не жалуясь, но все же ему не настолько были чужды человеческие чувства. Тацио сразу же поддержал споткнувшуюся Майоми, он обеими руками подхватил ее за плечи, он не схватил ее в области талии, как поступили бы парочки, и, конечно же, не старался нагло случайно коснуться ее груди. «А, спасибо». Именно поэтому Майоми его поблагодарила, хоть и выглядела смущенно, но лишь потому что заволновалась, когда вдруг начала падать на ровном месте. Однако сестра Майоми так не думала: Я сказала, отвали от нее! прокричала она и ее тело мягко воспарило. Ее маленькое тело ускорилось в воздухе, не формируя параболическую траекторию, летя по прямой линии коленом навстречу лицу Тацуэ. Тацуя остановила это колено одной рукой. Он не заблокировал его своим предплечьем, он просто поймал его ладонью. Будучи высоко в воздухе, от приложенной силы разошлась ударная волна, и инерция ушла в землю. моими смотрела на это зрелище широко открытыми глазами, напоминающими идеальные круги, но Касуми удивилась даже сильнее сестры. Он не просто заблокировал или оттолкнул, он словно провернул балетное па, превосходное балетное па. Как только движение ее тела было остановлено силой, Комбинация магии скорости движения Касуми потеряла силу. Без поддержки магии с одним коленом в воздухе, ее поза была очень нестабильной. Как и следовало ожидать, баланс Касуми был нарушен, ее маленькое тельце резко наклонилась. Прежде чем она полностью упала, Тацу отпустил ее тело, пойманное за ногу, и опустил свою руку. «Ва!» <связала> – завержала Касуми, продолжая падать вперед. «Не очень-то мило», Если она упадет на мягкую плитку тротуара внешнего двора, то пусть даже если не ударится об нее головой, руки и колени точно поранят до крови. Подобный внешний вид на вступительной церемонии можно назвать довольно жалким, что будет очень сильным испытанием для девушки, которая только стала ученицей старшей школы. Чтобы не допустить трагедию, Тацио должен был подхватить падающую косуми, но он этого не сделал. Не то чтобы ему не хватило времени. Ледяными глазами он просто смотрел, как девушка, только что ставшая его кахаем, падает. Он осознавал, что она сестра Майюми, но это никак не повлияло на его решение оставить все как есть. Пусть атака и провалилась, но то, что девушка атаковала, было более значительно и важно для Таца. Кроме того, если сейчас ее подхватит, то окажется беззащитным перед другой девушкой. «Ха!» Наблюдательный Таца сразу понял, почему девушка истерически закричала. Последовательность магии прошла сквозь тело девушки, ее скорость падения замедлилась, защитный барьер укрепления данных усилил тело девушки так, что ни Эйдос, ни её кожа не могли быть повреждены. Обычно этот феномен невозможен, если только волшебник не накладывает его на себя сам. Когда Косуми мягко приземлилась, при этом не поранившись, Тацуя сделал большой прыжок назад. Три метра сейчас было между ним и девушкой, которая подбежала к стоящей на коленях Косуми. Кроме своей прически, выглядела она абсолютно как Касуми, с тем же лицом и телосложением. «Касумитян, ты в порядке?» «Изуми, ты меня спасла!» «Спасибо!» Бок о бок они выглядели словно отражение друг друга, даже человек, который не знал их лично. Глядя на них, скорее всего, пришел бы к мысли, что они близнецы. Конечно же, Тацу и так знал, что эта пара на самом деле близнецы. Саигусы Касуми и Изуми, среди нумерованных эти сестры были хорошо известны, без или причуд, как близняшки Игуса. Пусть лицо у них и было одинаковым, но вот аура существенно разнилась. Глядя на Косуми, испускающую признаки агрессии с ее короткой стрижкой, можно было понять, что она, наверное, занимается спортом, может быть, практикует боевые искусства. С другой стороны, Изуми, испускающая изящную нежную ауру, с длинными прямыми волосами по плечи и чёлкой, обрезанной по брови, Скорее всего, была книжным червем, и с виду она могла быть домашней. По тем ее словам, а также по тону голоса и выражению лица, он понял, она растерялась, но почему-то она совсем не казалась нервной, по крайней мере, на первый взгляд. Однако Тация почувствовал, что с этой следует быть осторожным. Очень грубо было со стороны Тацию так пожрать глазами кого-то при первой встрече, но они делали то же самое. Они смотрели нагло, но Тация был более спокойным. «Изуми, этот парень слишком силен для плейбоя?» Ам-ам. тем -ам... Конечно, мысли у них были совершенно разными, пусть они и смотрели на него одинаково оценивающе, но пламя вражды бушевало только во взгляде Косуми. «Успокоиться немного было бы...» Изуми нежно погладила Косуми. «Моя интуиция просто кричит, этот парень, он необычен!» Тем не менее, Косуми не прислушалась к ее совету, она яростно смотрела нотацию с колен, передернув руку к левому рукаву и обнажив кат. «Изуми...» «Давай сделаем это!» — сказала Касуми и пальцами пробежалась по клавиатуре Кат. Она использовала магию без права на это. Абсолютно незаконное действие. К тому же во второй раз. Даже понимая, что это направлено только против него, он не мог просто закрыть на это глаза. Она была новенькой ученицей, идущей на церемонию поступления, но уже было множество поводов для ее ареста. Тация вмиг приняла решение и начал было действовать, но, к счастью, незаконное применение магии осталось простой попыткой. «А ну, успокойся!» Майоми, которая до этого была будто парализована, ударила кулаком по макушке Косуми. Касуми не вскрикнула, но судя по тому, что она сразу же схватилась за голову, ей, вероятно, было и вправду больно, хоть она и пыталась это скрыть. «Анэтиан, почему ты сделала это?» «Это мои слова!» Касумитян, почему ты сделала это?» Майоми уперлась руками в бока и посмотрела сверху вниз на косуми, которая со слезами на глазах глядела сестре в лицо. Она была в ярости. Возбуждённый разум косуми был мигом остужен угрожающим видом сестры так, что цвет ее лица мигом сменился от красного к белому. «Я говорила тебе много раз! Несанкционированное использование магии преступления и использовать ее прямо в день поступления? О чем, черт возьми, ты думала?» Тация смотрела на это с ошеломленным видом, так как моими говорила голосом на полтона выше, чем обычно. Он не раз видел ее взволнованной, тем не менее это первый раз, когда он увидел ее в гневе. Такую честную прямолинейность он совсем от нее не ждал, это так сильно разнилось с ее обычной загадочной улыбчивой маской, которая она скрывала свои истинные чувства. С другой стороны, Косыми несколько поубавила пыл, но вовсе не прекратила сопротивление, пусть и немного сжалось: все из-за того, что они семья, или потому что она уже привыкла к этому. «Но этот парень делал нечто неприличное, Санетян!» Контратака явно оказалась успешной. «Что? Неприличная?» Она несколько ударила по мыслям своего оппонента. «Мы ничего такого не делали! О чем ты подумала?» Если посмотреть на картину в целом, то окажется, что она лишь подлила масло в огонь. «Ты так долго меня уверяла, что пока не начнется церемония, вы двое спокойно погуляете, что мне не придется вести вас за ручку, как малых детей, а ты, Касаметян? Как только меня нет рядом, сразу делаешь это? Вы ведь никому больше не создавали подобных проблем? Ясно. Вот в чем причина, подумал Тация. Майими пришла, чтобы присмотреть за сестрами на церемонии поступления вместо занятых родителей. она сама это абсурд!» – возразила не Касуми, начавшая слегка дрожать, а Изуми, которая к ней прижалась. «Кроме ошибки Касуми только что, мы никому не доставили проблем». «Ясно, Изумитян. Могу я тебе верить?» Клянусь, я говорю правду! Вежливо заявила об их невиновности Изуми чересчур вежливо, но это, похоже, восстановило душевное равновесие Майоми. Понятно, Тацикун, пожалуйста, прости нас! Видя одобрение в глазах Изуми, Майоми развернулась к Тацу и низко поклонилась: Моя младшая сестра сделала нечто возмутительное. Касумитян, ты тоже извинись перед Тацу икуном! Видно, она поняла, насколько сестра серьезна, чтобы Касуми не чувствовала в своем сердце она больше не казалась дерзкой. «Я извиняюсь за свои действия». Она поравнялась с Майюми и смело опустила голову. «Я тоже приношу свои извинения. шиба Сампай, прошу прости грубость, косумитян». Косуми была не единственной заинтересованной в этом стороной, и Зуми также повторила действия старшей сестры. Приняв одновременные извинения от трех красивых девушек... Нет, не так. От одной красивой женщины и двух красивых девушек, он почувствовал себя очень неловко. Чудо, что никто не лицезрел их схватку несколько секунд назад. Но почему-то сейчас он чувствовал много подозрительных взглядов, направленных на него со всех сторон. Если люди неправильно поймут, будто бы он запугивает девушек или что-то подобное, то последующий урон будет намного выше, нежели удар в полете к Асуме. «Пожалуйста, поднимите голову. Никакого вреда нанесено не было, так что не о чем волноваться». Вот что сказал Таце. «Но, пожалуйста, ради меня не делайте этого» было намного ближе к тому, что он чувствовал. Прохожих становилось все больше, он хотел уйти отсюда так быстро, как это возможно, однако слова ⁇ не о чем волноваться ⁇ не были каким-то притворством. Это, скорее всего, поняла и Маюми. Когда она подняла голову, то смотрела уже взглядом полным облегчения, однако вскоре этот взгляд заменился на несколько виноватый. Амна э, Тацакон? Да? Что? У нее как-то странно сменилось настроение, Таца насторожился. «Я знаю, что об этом инциденте надо докладывать в учительскую, но...» Повернувшись к Тацу и лицом, Майюми закрыла глаза и сложила руки. «Пожалуйста, ради меня. Не мог бы ты закрыть на это глаза? Прошу!» «Ах, вот в чем дело. Но Тацу не произнёс это вслух». «Я не хочу делать из мухи слона». «По правде, если бы такая муха была проблемой, он и Миюки должны были бесчисленное количество раз попадать в изолятор». «Впрочем, я не хочу говорить об этом». Вот что на самом деле чувствовал Татсуя. «Большое спасибо, Татсуя, кон». Он был обеспокоен белем эмоций, кроме того... Нет, она с самого начала собиралась немного промахнуться. Тот удар коленом в полете был всего лишь блефом, если бы она атаковала прямо, Татсуя не ограничился бы таким легким ответом. Касуми тогда применила магию ускорения, магию движений и еще одну магию, которую задействовала бы, когда колено приблизилось бы к лицу Тацуи на 30 сантиметров, началось бы быстрое замедление, и она остановилась бы в воздухе за 10 сантиметров от него. В противном случае даже Тацу не стал бы хватать ее калина одной рукой. Неважно, насколько он был натренирован, но остановить человека весом 40 кг, который ускоряется со скоростью 15 метров в секунду, просто невозможно. Так как он знал точку начала быстрого замедления и точку полной остановки, то прямо перед точкой остановки он остановил все перемещения, поставив туда свою руку. Ха! «Другого я от тебя не ожидал, Атация-кон!» Кивнула Майоми со впечатленным выражением на лице, а Касуми, полностью изумленная, прошептала. «Как он?» Для Майоми же подобные неожиданности от Атации уже стали привычным делом. Самбай, у меня всё-таки есть работа, поэтому мне надо идти. Место проведения церемонии уже открыто». Чтобы опередить Майоми, которая выглядела так, словно хотела сказать что-то ненужное, Тация быстро сказал это и покинул их, не дожидаясь ответа. «Пикси». Уйдя от сестер Сайгуса в малолюдное место, Таце поднес карту голосовой передатчик. Да, мастер, ответил нежный шепот. Активная форма телепатии. Это была пикси, которая находилась 3H по 94. Смотри последние 10 минут записи псионовых сенсоров, расположенных в зоне перед входом в конференц-зал на переднем дворе. Как пожелаете. Похоже, мой кое-что беспечно забыла. Не санкционирование и использование магии Косуми невозможно было скрыть одним лишь молчанием Татсуя. Вся территория школы покрывалась сенсорами, наблюдающими за магической активностью. За исключением недельного периода набора новых членов клуба, эти сенсоры запишут всю магическую активность. Стирание завершено. Разумеется, Тацуя переместил Пикси в комнату школьного совета не для того, чтобы она накрывала на стол. Так как она изначально была роботом-домохозяйкой, то он разрешил делать ей все, что она захочет, но намерения Татсу были совершенно другие. Он сделал это для взлома систем наблюдения внутри школы. Если бы это был Март, когда Майоми еще училась в школе, тогда большинство ее обычных просьб были бы выполнены. Она превзошла ограничения власти предыдущего президента школьного совета и получила коды от системы наблюдения. Конечно же, она получила их не совсем законным путем. Так что, естественно, новый президент школьного совета не унаследовал их который имел различные темные пятна в своей биографии, нуждался в доступе к системе наблюдения помимо Майоми. Поэтому его глаза упали на особенности Пикси. Сейчас Пикси работала внутри электронного мозга гуманоидного домашнего робота-помощника, где и находилось ее реальное тело, которым она непосредственно манипулировала. В общем, Пикси скрывала способность по взаимодействию и подчинению электронных систем напрямую. Вот до чего додумал Сататсу поэтому он потратил большую часть летних каникул, обучая Пикси различным хакерским техникам. Этим техникам он ранее научился у электронной волшебницы Фудзибаяси. Плодом трудотацию стало то, что в пределах частной системы первой школы Пикси научилась свободно проникать в систему наблюдения и переписывать данные.